Когда цирк переезжал из одного города в другой, клетка льва была повреждена, и он сбежал. Тогда директор цирка собрал всех сильных мужчин и сказал, «Перед тем, как вы отправитесь в ночь в джунгли искать льва, я налью вам по стаканчику для смелости». Все двадцать мужчин хорошенько подзарядились. Ночь была холодная и опасна, но Мулана Средин отказался. Я возьму только воду, заявил он. Но тебе понадобится смелость, запротестовал директор. В такие моменты, пояснил На средин, мне смелость не нужна, и так небезопасно. Ночь низги не видно и этот лев, тут смелость может только навредить. Лучше уж я буду труслив и осторожен.